Глава двадцать первая. Мессенджеры и чат-боты. «Делень?» — раздалось из-под подушки. «Ты прекрасно знаешь этот звук и ни с чем его не спутаешь». В юности он сулил свежие новости от подруг, в годы студенчества обещал приглашение на свидание. Ещё недавно с уверенностью можно было сказать, что это звоночек от нетерпеливого начальника. А сейчас... Ты запускаешь руку в глубину мягкого прикроватного зева и торопливо шаришь в этом теплом укрытии в поисках телефона. Интересно, от кого это сообщение? Любому предпринимателю и таргетологу в частности важно организовать свою работу так, чтобы потенциальному клиенту было максимально легко и быстро с вами связаться. Мессенджеры в этом смысле удобны и очень популярны, а средняя открываемость сообщений от предпринимателей в случае их использования повышается в три раза в сравнении с почтовой рассылкой. Самые популярные мессенджеры в России — WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Viber, Skype. Для того, чтобы сократить и рационально использовать рабочее время, в общении с клиентами часто используются чат-боты. Эта программа, имитирующая человеческое общение при помощи заранее заготовленного текстового или голосового диалога. То есть чат-бот общается с клиентами от вашего имени. Конечно, он не может полностью заменить человека, но способен взять на себя и автоматизировать рутинную работу. Мгновенные ответы на популярные вопросы позволяют в том числе не упускать клиентов, ведь в ожидании вашего ответа Они могут просмотреть десятки аналогичных предложений, выбрать и оплатить какое-то другое. Составлять несложные чат-боты можно самостоятельно в одном из конструкторов. ManyChat, ChatFuel для Facebook Messenger, ManyBot для Telegram, Lelu.ai, BotHelp.io. Чтобы создать чат-бот, вам нужно ознакомиться с наиболее успешными скриптами и цепочками сообщений в вашей области, перечислить распространенные вопросы, продумать воронку продаж. Далее вы создаете чат с разными вариантами диалога, продумываете вопросы, которые может задать клиент, прописываете ответы на них, пробуете разные варианты и последовательности. После того, как сценарий прописан, Внедряется в воронку продаж, чтобы на одном из этапов воронки клиент мог перейти в чат и пообщаться с ботом. Тестируем. Если все работает, запускаем. Здесь, как и во всей работе маркетолога, важно анализировать работу. Чат-бот должен справляться с поставленной задачей и доводить потенциального клиента до целевого действия. Например, после переписки с ботом люди могут покупать. А может быть так, что несколько шагов в переписке служат для идентификации, и после того, как она завершена, клиент попадает, что называется, по адресу, например, к правильному менеджеру. Порой входящие вопросы вы можете задать и сами, но как приятно подключаться к диалогу в тот момент, когда определено, к какой категории относится клиент, и понятно, что с ним делать дальше.